А. Райро. Охотник на богов. Том первый. Эпизод первый. Круг силы. Это случилось вчера вечером. Я отправился на электричке в пригород, до нашей бывшей фермы, чтоб снова постоять на месте пепелища. Делал так каждые полгода. Молча стоял на месте старого дома всю ночь, а утром садился на первую электричку и ехал обратно в город. Но в этот раз все вышло иначе. Уже собираясь уходить, я вдруг разглядел в сумерках и огня вдалеке. Красно-оранжевый, в черных клубах. Они озаряли небо и все быстрее пожирали дом на соседней улице. Первые несколько секунд меня загипнотизировал вид пламени. Я уставился на огонь, как примороженный, а потом в голове будто что-то прояснилось, И я рванул туда. На бегу сунул руку в карман за телефоном, быстро набрал номер единой пожарной службы и четко назвал адрес, куда надо ехать. Сам же бросился к горящему дому. Страха во мне не было. Огня я не боялся, он вызывал во мне только злость. Два года назад огонь забрал у меня родных. Забрал брата. Забрал все. Нет, свои семнадцать я мог бояться чего угодно, но только не огня. Подбежав к полыхающей, раскаленной до красна постройке, я плотно застегнул куртку, натянул капюшон и перчатки, обвязал шарфом низ лица и бросился к двери. Оттуда навстречу мне выскочила женщина в халате. Она упала на четвереньки, надсадно закашлявшись и прижав лоб к каменной дорожке. Я окинулся к женщине и заорал. там кто-то остался? Она задрала голову и сквозь слезы прохрипела: мой сынок, Павлус!» «Наверху! Я не нашла его!» Женщина вскочила и собралась кинуться обратно в дом, но я остановил ее, грубо толкнув назад. «Зовите соседей! Звоните пожарным!» Сам же бросился внутрь, наклоняясь как можно ниже. Каждую секунду дом все больше охватывал огнем. Внутри трещало и гудело, как из адской трубы. Стены почернели от копоти, от едкого дыма першило в горле, и на поиске у меня имелось не больше минуты. Я рванул через гостиную, отшвырнул горящий стул ударом ноги и бросился к лестнице. «Павлос! Павлос!» — заорал я, срывая голос. Наверху никого не нашел, только две пустых задымленных комнаты. Кинулся обратно вниз, панически соображая, где искать ребенка, Но тут вспомнил, что видел дверь в чулан под лестницей. Не знаю почему, я решил проверить там. Но не раздумывал ни мгновения, спрыгнул прямо со ступеней, перемахнув через почерневшие перила. Оказавшись внизу, я вышиб дверь ногой с двух ударов. Она оказалась заперта изнутри. В дыму и копоти, среди коробок и банок, на полу лежал мальчик, лет шести. Я кинулся к нему, поднял на руки, рванул обратно через гостиную, но стена огня не дала мне выбежать на улицу. Окна и все вокруг них уже пылало, не добраться. Пришлось опять бежать наверх. Вместе с мальчиком на руках я оказался в одной из комнат уже за считанные секунды. Распахнул окно, без промедления вскарабкался на карниз, а оттуда на скат крыши. Где-то вдалеке уже мигали маячки пожарных машин. К дому бежали люди из соседних ферм и домов, хотя в густом дыму сложно было хоть что-то разглядеть. Доносились лишь обрывки звуков. черный дым застилал глаза и будто разъедал не только легкие, но и мозги. Неожиданно мальчишка закашлялся, дернулся и распахнул глаза. «Эй, Павлус!» — забормотал я. «Слышишь, Павлус, эй, ты должен прыгать, слышишь? Вон туда, где козырек. двоих он не выдержит. Давай, пока крыша еще целая, прыгай!» Пацан быстро понял, что к чему. Его сотрясало в приступе кашля, но не сильного. Я опустил мальчика на ноги, придерживаясь за ворот рубашки, Еще раз сказал, что надо делать. Он не стал спорить, устраивать истерику или плакать, но все же перед прыжком обернулся и посмотрел мне в глаза так отчаянно и пронзительно, что меня пробрал мороз. «Давай!» — кивнул я уверенно, будто точно знал, что все будет хорошо, и он мне поверил. Потом быстро развернулся и прыгнул точно на козырек. Послышался удар и вскрик матери внизу, ну а после этого я услышал уже другой звук. Хруст под собственными ногами и нарастающий гул. Секунда, и крыша подо мной провалилась. Я полетел прямо в пламя. Помню, как было больно. Как повалились вместе со мной обломки черепицы и обгоревшие деревянные перекрытия. Как что-то пропороло мне плечо и правую руку. Как я завалился на что-то острое, раскаленное. Перекатился и почти потерял сознание. Все вокруг полыхало, и никто бы меня уже не спас. Ни пожарные, ни кто-то еще. Вот тут-то я и понял, что мне конец. А еще глупо, конечно, но я вспомнил один ритуал, очень странный, о котором мне когда-то рассказывал старший брат Эрнест, еще в детстве. Не знаю, откуда он вообще все это взял. Брат был тогда еще 14-летним пацаном всего на пару лет старше меня. Так вот именно тогда он и рассказал мне, что знает, как получить бессмертие и силу Бога. Вот так и говорил, будто рал от восторга, выпучив глаза. Сила Бога, брат! Ты вообще понимаешь, что я говорю? А говорил Эрнест, что надо всего-то вызвать Великую Книгу. Он назвал ее Альманахом Богов, мол, в нем запечатаны боги разной масти, и можно выбрать любого. Это проводник живой экзоэнергии из другого измерения или что-то такое, пояснял мне брат, делая умное лицо. Объединившись с экзо-богом из альманаха, можно обрести такую силу, что можно людей спасать как супергерой, или стать бессмертным, прикинь? Мне было 12, но уже тогда я решил, что Эрнест врет, как дышит. Правда, все равно слушал его рассказни, потому что любил брата. Мы всегда были друг за друга горой. Тогда Эрнест не просто рассказал мне про силу бога и альманах, Он еще и записал весь ритуал вызова Великой Книги на оторванном листке из блокнота. Тот листок я хранил до сих пор и всегда носил с собой, потому что это то немногое, что осталось от вещей Эрнеста. Обожжённой рукой я потянулся к карману куртки, хотя и понимал, что вряд ли выберусь и вот-вот задохнусь. Мои руки сами собой сделали то, что я мысленно давно себе представлял во всех деталях. «Сначала...» Надо было начертить двумя пальцами в воздухе фигуру, похожую на колесо со спицами, и глазом посередине и произнести обрядовый приговор. А еще пожертвовать своей крови. А этого было уже предостаточно. Она прямо сейчас сочилась из раны на моем плече. Перед глазами плыло. Рубашка под курткой все обильнее пропитывалась кровью. Боль каталась по телу волнами, и сознание мутилось от дыма. Помню, как передо мной, прямо в раскаленном воздухе, появилась полупрозрачная книга, будто состоящая из тумана. Большая, с вензелями на обложке и символом, напоминающим то самое колесо со спицами, глазом посередине. «Никто, кроме вызывающего, книгу не увидит», — говорил мне когда-то брат. «Это только твой ритуал». Огонь уже добрался до ног, но я успел назвать свое имя Альманаху. «Меня зовут Стин, Стин Кёрв. Я умираю и хочу объединиться с Экзо-богом, с любым, который захочет». И тогда страницы мерцающей книги начали перелистываться одна за другой все быстрее и быстрее. Книга была толстенной. Тысячи страниц, тысячи богов, но ни один из них не откликался. Пламя бушевало вокруг меня. Сознание гасло. Страницы переворачивались, мерцали, озаряя мое лицо светом и окатывая запахом аммиака. Они все не останавливались, шелестели, шелестели, шелестели, и эти секунды показались мне вечностью. Когда я уже не мог держать голову ровно и был готов положить ее прямо на красные головешки, шелест страниц вдруг прекратился. Один из богов откликнулся перед тем, как потерять сознание. Я успел увидеть на странице только строчку «Бог вечной ярости» и символ черной короны с четырьмя зубьями. Очнулся я, когда наступило утро. Уже не в сгоревшем доме, а в роще, на краю фермы, в кустах. Все в той же куртке с обожжённым шарфом на лице, только чувствовал я себя при этом свежо и бодро, Даже ран от порезов об обломке не осталось. Листка с ритуалом тоже не обнаружилось. Похоже, он сгорел прямо в моей руке. «Павлус!» — вдруг вспомнил я про мальчика и вывалился из кустов. Поодаль еще дымился сгоревший дом, залитый пеной и водой из пожарных гидрантов. Никого вокруг уже не было. Не знаю, спасся ли мальчик, но мне почему-то не хотелось это выяснять. Теперь от меня уже ничего не зависело, что бы с ним не ни случилось. Я поднялся, стянул с лица пропитавшийся гарью шарф и выбросил. Меня будоражило от чувства чего-то такого, чего я раньше никогда не испытывал, чего-то невероятного, настоящего чуда. Я был жив, хотя должен был умереть. Я дышал полной грудью. Ноги шли будто сами по себе, бодро и стремительно, навстречу чему-то новому. Все вокруг казалось не таким серым, как раньше. Реальность вдруг обрела яркость и краски. Даже солнце для меня потеплело. Не оставалось сомнений, что слияние с экзобогом прошло успешно. Брат во всем оказался прав. Только было до горечи жаль, что мне уже не сказать ему об этом лично. Я отправился на электричку, чтобы вернуться в город. По дороге еще раз убедился, что чувствую себя здоровым, будто этой ночью не подыхало от дыма и огня. Но это было только начало. Кроме ритуала имелись еще и правила. Сразу надо искать круги силы, которые появятся для экзобога по всему миру, так говорил мне брат. Никто, кроме тебя, их не увидит. Они должны показаться где-то рядом. Круги силы. Это тоже звучало как бред, но ведь ритуал оказался правдой. И каково же было мое удивление, когда один такой круг силы я разглядел возле ворот интерната, в котором жил. «Да я же по этому кругу силы каждый день столько раз проходил!» Он выглядел как мерцающее поле синей энергии. Совсем небольшое и круглое, площадью не больше моей комнаты в интернате. Я прошел прямо по мерцающему кругу, чуть замедлив шаг, чтобы не привлекать внимания. Меня тут же наполнило жаром и силой. Кулаки вспыхнули синими молниями. Сердце заколотилось. По мышцам прокатилась волна мощи, жилы напряглись. Господи, как же хотелось продлить эти несколько секунд блаженства, но я заставил себя идти дальше и покинул мерцающую зону. Брат говорил, что сила будет появляться постепенно, а не сразу, так что надо будет набраться терпения. Был бы здесь Эрнест, он бы охренел, но его не было. В пятнадцать лет я остался один, да еще и загремел в интернат. Моя жизнь не была веселой. Я до сих пор жил в этом интернате, подрабатывал доставщиком пиццы и постоянно дрался с местными хулиганами. Но сегодня все изменится. Мне уже не терпелось проверить мощь Бога на своих недоброжелателях. Ну а что? Самое время. Были тут ребятки, что повадились охотиться на меня во время работы. Троица местных хулиганов. Вот уже которую неделю, каждую пятницу, эти твари пытались меня и выловить, Порой наши стычки доходили до драки, и каждый раз мне нехило доставалось, потому что их было больше. А сегодня как раз пятница, и они должны были выйти на охоту. Вот будет им сюрприз. Через пару часов я показался на улице, специально не торопился, и те уроды не заставили себя ждать. Они появились с разных переулков и начали окружать меня с трех сторон: толстый, коротышка и главарь. «А вот и наша пицца, парни!» — усмехнулся главарь. Стиснув лямки терморюкзака с пиццей, я быстрым шагом направился к воротам интерната. Следом раздался топот, затем мерзкий хохоток главаря. Толстый хрюкнул, а коротышка заорал, что я никуда не денусь. «Ну-ну, ребятки!» Я прибавил скорости. «Эй!» — с хохотом проорали позади. «Сегодня ты никуда не денешься!» Вот и ворота моего интерната, за ними дорожка. И тут... Ой, извини! Внезапно меня сшибла с ног незнакомая девушка. «Ах ты, зараза, куда лезешь-то, слепая, что ли?» «Ты не ушибся?» — спросила та, делая невинное лицо, и глядя, как я неуклюже вскакиваю на ноги вместе с рюкзаком за спиной. Позади раздался крик главаря. Я бросил на девушку быстрый взгляд. Красивая блондинка, но мне было не до нее, Сорвался набег! и на последних секундах достиг центра круга силы. Резко остановился, стянул лямки рюкзака и поставил его на асфальт, после чего обернулся и направился прямо на троицу, что меня преследовало. Ну вот и все. Сейчас проверю силу своего экзобога. Троица снова начала меня обступать, зажимая в кольцо. Они заулыбались, уверенные в победе, ну а я сжал кулаки. Посмотрел на каждого из своих врагов и тоже улыбнулся. «Бог вечной ярости приветствует вас у себя на борту, ублюдки! Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию и приятного полета!» Мои кулаки вспыхнули невидимой энергией. Ее мог разглядеть только я, и прямо сейчас костяшки моих кулаков заискрились синими молниями. Первую цель я уже выбрал. Рванул вперед, размахнулся и одним ударом в челюсть приложил Толстого. Они дурно. Тот хрюкнул и отлетел в сторону, парализованный молниями и с расквашенной рожей. Следом настала очередь кротышки. От удара ногой в грудь он впечатался в забор и сполз по нему уже без сознания. Ну а главарь получил такой аперкот от бога вечной ярости под подбородок, что эпично подлетел вверх, а потом рухнул на спину. Мразь! Ах, ах! Прокашлил он, переваливаясь на бок. Как ты! «Как ты это сделал, урод!» Тем временем девчонка замерла у ворот, пристально наблюдая за дракой. Кажется, она увидела круг силы и молнии на моих кулаках, хотя не должна была. Вообще никто не должен был. Внезапно незнакомка рванула в мою сторону, добежала до круга, а потом накинулась, вцепившись мне в плечи, и снова сшибла с ног. Да что ж за хрень! Вместе мы рухнули на землю, девушка навалилась сверху, Приблизило красивое лицо и игриво прошептало мне на ухо. «Богиня смерти приветствует тебя, Готфред. Спасибо, что выбрал нашу авиакомпанию. И приятного полета Вспышка боли была короткой, но настолько сильной, что я зажмурился, почти потеряв сознание. Только мысли все крутились и сверлили мне мозги, пока я лежал будто парализованный. «Богиня смерти приветствует тебя, Готфред. Богиня смерти». «Приветствует тебя. Готфред. Почему она назвала меня Готфредом? Кто такой Готфред, мать его? Неужели это имя того экзобога, что в меня вселился? И вообще, как богиня смерти оказалась в теле этой девчонки? Неужели в нашем убогом интернате нашелся еще кто-то, кто знаком с ритуалом альманаха богов, как я? У меня-то просто выбора не было. Я впустил в себя первого попавшегося экзобога из альманаха, чтобы не сдохнуть». А что у этой девчонки случилось, раз она стала носителем такой сущности, как богиня смерти? И почему она на меня накинулась? Мысли все крутились в моей звенящей башке, а глаза никак не желали открываться, в голове совсем затуманилось. Но я еще раз напомнил себе — нет, я не Годфред, Меня зовут Стин, Стин Керф, мне 17, сейчас 21 век а я нахожусь на улице Первого Святого возле школы-интерната для детей, оставшихся без попечения родителей, в городке Дов. Так, еще раз. Меня зовут Стин, Стин Кёрф. Тогда кто такой Готфред, мать его? Паралич постепенно отпустил тело, дышать стало легче. Глаза тут же распахнулись сами собой. Девчонки рядом уже не было. А ведь она только что сидела прямо на мне, вцепившись в мои плечи, Сверля взглядом темно-синих глаз и парализуя хваткой, а сейчас будто испарилась. Это казалось невозможным. Хотя о каком невозможном может идти речь, когда внутри у тебя экзо бог, пусть только со вчерашнего вечера. Я приподнялся на локтях в попытке встать, потому что, кроме девчонки, у меня была еще одна проблема точнее, три проблемы на мою голову те парни, которых я раскидал в драке. Если бы они очнулись, то меня бы точно в покое не оставили. Странно, но я не ощущал на себе синяков и боли. А это значило, что меня не пинали. Может, эти козлы пока в себя не пришли? Еще эта больная на всю голову красотка, богиня смерти, мать её. Я, наконец, сел и огляделся. Никого рядом не было. Ни троица хулиганов, ни девушки. «Да не может быть!» — прошептал я. Но тут мои глаза уставились не на привычные ворота из стальных прутьев, а на низкий сплошной забор из желтого кирпича, которого тут никогда не было, по крайней мере, на моей памяти. «Да ну!» — выдавил я хрипшим голосом, не моргая, как загипнотизированный. За кирпичным забором виднелось не здание интерната, а ровный конус горы с храмом на вершине, вроде тибетского, За ней еще одна такая же гора. Целая горная гряда вырастала из моря и тянулась до самого горизонта. И на каждой вершине стояли тибетские храмы с желтыми и изогнутыми по краям крышами. Это был не мой интернат, не мой город и не моя страна.